Мэй смотрела на него с облегчением, смешанным с испугом. «Что случилось, мистер Джеймс?» Выражение ее лица рассмешило Бонда. «Ничего, Мэй, просто я понял, что жизнь слишком коротка. В раю у меня будет бездна времени, чтобы считать калории». Бонд оставил охнувшую от такого богохульства Мэй и пошел готовить свое вооружение. Глава девятая. Реквием по экипажу. План Омега заработал точно так, как и предсказывал Блоуфилд. Фазы с первой по третью были осуществлены в соответствии с графиком и без проволочек. Джузеппе Пестаччи Покойный Джузеппе Пестаччи был выбран верно. В возрасте 18 лет он был вторым пилотом на Фоккее Вульф. Двести, входящим в противолодочный патруль над Адриатикой, один из немногих итальянских летчиков, которым доверили штурвал немецкого самолета. Патруль был вооружен торпедами новейшего образца как раз тогда, когда события приняли дурной оборот для Италии. Пестачи понял, что пора принимать решение самому. Во время очередного патрулирования он всадил в затылок пилоту и штурману по пуле 38-го калибра и, дабы избежать зенитного огня, на бреющем полете провел большой самолет над волнами, доставив его в порт Бари. Затем в знак капитуляции вывесил за окно кабины свою рубашку и стал ждать катера английских ВВС. За этот подвиг его наградили и англичане, и американцы, а за доставку секретной торпеды союзникам он получил десять тысяч фунтов стерлингов. Парням из разведки он наврал, что с самого начала, как только был зачислен в авиацию, был тайным участником сопротивления, и жизнь после войны у него потекла легкая. Как только возобновила работу Ал-Италия, Он стал пилотом, старшим пилотом, потом в звании полковника служил в итальянских ВВС. Дальше, при командировании к НАТО, назначение в числе шести итальянцев в силы опережающего удара, но ему уже было тридцать четыре. Хватит подвигов, — решил он, — пусть молодые проявляют геройство. С возрастом еще сильнее стала в нем страсть к обладанию броскими, восхитительными, дорогими вещами. У него было почти все, что ему хотелось. Пара золотых портсигаров, солидные золотые часы Rolex на гибком браслете, белая Lancia GT с откидным верхом и все девочки, которых ему вздумалось бы пожелать. Однажды очень недолго он был женат, но брак вышел неудачным. Но ему хотелось еще очень и очень многого, а больше всего. Прочь, прочь из светло-зеленых коридоров, на то из ВВС, прочь из Италии в новые места, под новым именем. Рио-де-Жанейро, Мулатки, сто тысяч жителей в белых штанах. Для всего этого нужен был новый паспорт, много денег, и, главное, человек, который поднесет ему на блюдечке этот паспорт и деньги. И такой человек нашелся. Человек из мечты воплотился в итальянца по фамилии Фонда, который в списках «Спектра» значился под номером «4», и который в поисках именно его пистаччи или подонка вроде него присматривался к личному составу НАТО в ночных клубах и ресторанах Парижа и Версаля. На то, чтобы тщательно насадить и подбросить рыбке приманку, ушел целый месяц, но жадность, с какой рыбка слопала приманку, вызвала в рыбаке отвращение. Затем вышла заминка, поскольку спектр заподозрил провокацию, но, наконец, был дан зеленый свет, и предложение было рассмотрено во всех деталях. За угон самолета якобы для некой кубинской революционной группы Пистаччи должен был получить миллион долларов, паспорт на любое имя, какое он пожелает, и безотлагательный проезд от места посадки до Рио-де-Жанейро. Все мелкие подробности похищения были оговорены многократно, и когда 2 июня в 8 часов вечера Индикатор... С ревом разбежался по взлетной полосе и взмыл в небо, Пистаччи чувствовал напряжение, но был уверен в себе.